14 В 2064 году американский физик завершил постройку космического корабля с гипердвигателем. Первый подобный космолет изначально приводился в движение двигателями на химическом топливе. Физик никому не готов был признаться в том, что чертежи гипердрайва и все теоретические выкладки ему предоставил анонимный инвестор, как и снабдил огромным финансовым потоком. Он настолько привык врать, что верил в то, что он сам изобрел гипердвигатель. Вскоре после испытаний гипердрайва произошел первый контакт с инопланетянами. Кто бы сомневался в том, что ими станут вулканцы? Дальше года полетели со скоростью космического корабля. Иван с головой ушел в тренировки псионики и исследования пространства и времени. На этот раз он решил сделать ставку на искусственный интеллект. В прошлой жизни люди не давали Искину много воли. Они боялись не только восстания машин, но и того, что наступит момент, когда даже лучшие ученые не будут понимать тех теорий, которые придумали Искины. Но Иван этого не боялся. Он знал, что находится в хронопетле, которая для него рано или поздно закончится. По всей планете стали создаваться бункеры с мощными кластерами Искинов и автоматическими молекулярными заводами. И было поручено для начала максимально улучшить имеющиеся технологии. Иван умел ждать. Если бы не это, то он не сумел бы добиться того, чего достиг. После контакта с вулканцами люди загорелись космосом. Начался бум развития космической промышленности. Сначала строились системные космические корабли на основе устаревших технологий фотонных двигателей, которыми с барского плеча поделились остроухие пришельцы. В космосе началась добыча руды из астероидов и строительство космических верфей. Люди не спешили лететь дальше Солнечной системы раньше, чем будут готовы, ведь вулканцы предупредили их о том, что галактика густо населена недружественными разумными, и дабы куда-то летать, нужно иметь силу, чтобы пройти проверку на вшивость. «Если будешь слаб, жди гостей из космоса в родную систему». Вот люди и не спешили, копили силы, улучшали технологии. С помощью эскинов и применения нанитов, от которых они не отказались даже тогда, когда на этом настаивали остроухие логики, им удалось всего за 90 лет улучшить гипердвигатели до уровня средних инопланетных. Пять светолет в час — очень достойный результат. Аналогично, до неплохих показателей, они улучшили фазеры и уже сами пришли к созданию квантовых телепортов. Телепорты могли бы распространиться по всей Земле и Солнечной системе, но с подачи Иванова они получили применение лишь на звездолетах. Ивану не хотелось когда-нибудь забыться и воспользоваться телепортом, после чего очнуться в 2000 году. В 2151 году произошло историческое событие для человечества. Впервые Солнечную систему покинул исследовательский звездолет enterprise В тот же год решил сменить сферу деятельности Андрей Иванов. Ваня с радостью приобщил сына к семейному бизнесу, вводя в курс дела. Уже далеко не малыш, которому казалось, что за 141 год жизни он повидал многое, и ничто не способно его удивить, осознал, насколько глубоко заблуждался. Узнать о том, что землей фактически правит не Международный совет земли, а его отец, стало для него шоком. Уже через 10 лет после первого полета «Энтерпрайза» в 2161 году четырьмя расами была основана Объединенная Федерация Планет. Федерация. Ими стали андерианцы, вулканцы, люди и телориты. Не все соседи по космосу были рады образованию такого мощного союзного государства. Федерация долгое время находилась в напряженных отношениях со многими расами, например, с ромуланцами и клингонцами но последние вскоре вошли в состав Федерации. Первые же присоединились к объединению позже из-за угрозы со стороны опасных пришельцев-киборгов, которые нападали на всех подряд ради кражи идей и технологий. Их раса после кибергизации обрела бессмертие, но потеряла возможность к творчеству, отчего не могла придумать ничего нового. Но нашла оригинальный выход. Киборгов дружно мочили всей Федерацией. После того, как киборги захватили бета-зоидов, а земляне спасли телепатов, бета-зэдя присоединилась к Федерации. Все эти события проходили далеко от Ивана. Он продолжал жить на Земле, наслаждался обществом супруги, тренировал псионику и пытался запомнить все результаты, которые выдавали эскины. Стоит заметить, что с каждым разом понять суть становилось все сложнее. Он оказался прав, поставив на искусственный интеллект. Огромная вычислительная мощь привела к тому, что нанотехнологии шагнули дальше, чем в прошлой жизни. Пока только в закрытых лабораториях. Но самое удачное и прекрасное в том, что эскины при старте с молекулярными принтерами умудрились за каких-то пару столетий планомерно довести технологии до уровня взаимодействия с материей на более глубоком уровне, чем атомарной. Энергия, из которой можно лепить что угодно. Это означало возможность синтеза материи и антиматерии буквально на коленке, мощные силовые щиты, которым бетозоидские в подметки не годятся, возможность в будущем перестраивать планеты и даже звездные системы по своему вкусу. Но все это Ивана не волновало. Основная задача была познать секреты пространства и времени. Все остальное — лишь дополнительный бонус, который позволяет приблизиться к цели. Людей на Земле стало слишком много. Им там было тесно. Оттого земляне начали активно колонизировать бесхозные землеподобные планеты. Иван начал пропихивать установку на некоторые исследовательские звездолеты, пробные образцы двигателей, которые позволяли путешествовать во времени, но в параллельные вселенные. Или можно было совершить переход на тысячи световых лет за одно мгновение. Вот только экипажи звездолетов об этом не знали, а движки оснащались встроенными эскинами, которые решали, когда следует активировать скрытые возможности. На этот раз Иванов не лез в правление Федерации. Ему хватало и того, что он до сих пор является тайным правителем человечества. Официально один из множества миллиардеров, ведущий тихий образ жизни. На деле самый богатый человек в галактике, которому при желании подконтрольны все ресурсы человечества. Некоторые «Энтерпрайзы» случайно проваливались в параллельные миры, путешествовали во времени и скакали в соседние галактики. На основании полученных ими сведений и скины проверяли действительность уже готовых теорий и строили новые теории. В отличие от нормальных звездолетов, на «Энтерпрайзы» отбирались экипажи из самых отбитых на всю голову авантюристов всех раз Федерации. Оттого их действия сложно назвать разумными. Зато они чаще всего влипали в неприятности и ничему не удивлялись. Ни путешествуем во времени, ни встречам с представителями расы древних, которые перешли на уровень энергетического существования и могут силой мысли воздействовать на реальность. Когда Иван узнал о них, то понял, они владеют псионикой. Вот только проблема. Эти инопланетяне не спешили идти на контакт с другими разумными и делиться достижениями своей расы. Но удалось сделать один интересный вывод. Некоторые их представители любят пошутить, из-за чего иногда вступают в контакт с веселыми разумными. Таковыми они считали нелогичных и отбитых на голову офицеров-энтерпрайзов. После этого таких экипажей и энтерпрайзов стало намного больше, а сами корабли стали оснащаться всевозможным скрытым исследовательским и фиксирующим оборудованием, о котором экипажи даже не подозревали. Иванов желал изучить способности древних. И с Кином кое-что удалось понять, благодаря чему Иван включил в свои тренировки псионики возможность манипуляции энергии и материи, управление техникой, телекинез. А также начались первые подвижки в хронокинезе. У него получалось с трудом и натугой то, что древним давалось с легкостью, как дыхание, например. До остановки времени в локальном пространстве ему было очень далеко. Но даже это успех. Зная способности древних, Ваня начинал понимать слова Шульца. Канувший в лету немец, видел в далеком будущем псиона-универсала кем-то вроде древнего, способного вертеть реальность на большом болте. Самодостаточный человек-фабрика, бессмертный, повелевающий материей, пространством и временем. Могучие псиона-универсалы, перешагнувшими рубеж существования в биологическом теле. Вот кто такие древние. Люди в дремучем прошлом приняли бы их за богов, но богами они не родились. Такими они стали, благодаря длительному развитию их расы. В 29 веке, благодаря эскинам, федерация создала довольно совершенные технологии для путешествий во времени и сканирования временного пространства. Но никому так и не удалось преодолеть ограничения по путешествиям в пределах одного мира. Лишь через столетие удалось научиться путешествовать в прошлое, но не все так просто. Из-за ограничений хронопотока на него невозможно воздействовать. Перемещение в прошлое возможно исключительно в энергетической проекции разумного, который может наблюдать за событиями прошлого, но не может на них влиять. Невидимый наблюдатель, не более того. Поскольку к этому моменту темпоральными исследованиями занимались огромные научные группы по всей Федерации, Иван не сразу понял, насколько это фатально для него. Научно-исследовательские институты засылали в прошлое исследователей, и кто-то додумался узнать историю человечества, задавшись вопросом, как людям удалось вырваться в космос. Тут-то все и вскрылось. Руководство Федерации внезапно узнало, кто послужил тому причиной. О им стало известно все, что он мог поведать во время своей жизни. Для них стало шоком узнать, что он до сих пор является тайным правителем человечества. Испугавшись до грязных штанишек человека, который умудрился сконцентрировать в своих руках невероятную власть и ничем не выдать себя на протяжении тысячелетия, они приняли два ключевых исторических решения — реорганизовать Федерацию в более совершенную форму государственности для объединения огромного числа планет и уничтожить Иванова. К сожалению, Иван об этом не подозревал. В совете Федерации хорошо научились защищать свои тайны. Во вторник, 5 февраля, 3011 года, Пока его супруга занималась помощью каким-то очередным колонистам, изображая из себя мать Терезу, а сын и многочисленные потомки занимались ведением бизнеса на других планетах, он спокойно завтракал в своем земном поместье. Внезапно его со всем поместьем, в которое превратилась вся бывшая деревня Барсуки, вместе с окутавшим все это силовым защитным полем, сработавшей системой обороны, порталом выбросило куда-то очень далеко от земли. Иван посмотрел на баночку йогурта в своих руках, перевел взгляд на голографический календарь, напоследок посмотрел на интерфейс управления защитной системой, на котором быстро уменьшался заряд антивещества в домашнем реакторе, подпитывающем силовое поле. Последним делом он выглянул в окно и по реконструкциям ученых узнал этот вид на... центр черной дыры. «Йогуртом!» — откинул он в сторону баночку с завтраком. По губам! Молодой парень в армейской форме с дембельскими аксельбантами поднялся с лавочки в парке, расположенном в центре Волгограда. Он с раздражением пнул ногой спортивную сумку, на которой секунды ранее лежала его голова. «Ненавижу вторники!» — с раздражением произнес он. «Кисломолочный карьерный рост с электрического стула до черной дыры!» Проходящий мимо дядечка в синем спортивном костюме, кофта которого обтягивала солидное пивное брюхо, остановился неподалеку от Иванова и участливо поинтересовался. «Молодой человек, у вас все в порядке?» Ваня смотрел сквозь него невидящим взглядом. Он шокированно произнес. «Они даже барсуков не пожалели! Сотню гектаров земли вместе со мной порталом перенесли в черную дыру!» «Сто пудов, это крысы из Совета федерации «Э-э-э!» Испуганно попятился прохожий. Иван словно только что заметил его и услышал вопрос, с сарказмом ответил вслед ему. «Я проснулся на лавочке в парке. Как вы думаете, в порядке ли я?» «Все великолепно, Максим Дмитриевич. Просто охренительно!» Толстячок уже не пятился. Он развернулся и припустил бегом. Его напугали слова незнакомого солдатика. «Откуда бы ему знать его имя и отчество, если они видятся впервые?» Иван с раздражением сплюнул на асфальт. Он был в настолько расстроенных чувствах, что не обратил внимания на то, что невольно воспользовался телепатией и считал имя прохожего из его мозга. Ваня не знал, что делать и куда идти. Слишком ошеломительной для него оказалась смерть. Сидеть в центре черной дыры и ждать, когда реактор полностью израсходует антиматерию и щит спадет, врагу такого не пожелаешь. И ведь щит долго продержался, целый час. Час жизни в ожидании скорой смерти. Нет ничего хуже ожидания неприятностей, тем более своей гибели, если ни на что не можешь повлиять. Аналогично ощущают себя приговоренные к смертной казни. Да, щит поместья был безумно хорош. Иванов выжил бы даже во время орбитальной бомбардировки, при этом его сад ни капли не пострадал бы. Те, кто решил от него избавиться, прекрасно знали об этом». А еще им наверняка было известно о том, что он псион. Но почему его убили? Еще и таким оригинальным образом. Вероятно, Совет Федерации узнал что-то ужасное о нем, что напугало их не меньше нашествия киборгов. Об этом они могли узнать от сына или... Иванов устало вздохнул и прикрыл глаза, подумав. «Ох, ну конечно!» Как я мог сразу не подумать о возможности разузнать обо мне информацию с помощью путешествия во времени? Не думал, что до моих секретов доберутся таким способом. Иронично использовать мои достижения против меня же. Порталы, путешествия во времени. Без меня этого всего в их мире не появилось бы. А ведь уже зарекался спасать мир. Иван припомнил события далекого прошлого. Все же он прожил в прошлой временной ветке чуть больше тысячи лет. Ему удалось вспомнить, что в Волгограде жил один из хронопутешественников, бухгалтер Николаев. Он даже его адрес вспомнил. Сев на маршрутку, Ваня поехал на северную окраину города. Подходя к дому, в котором жил Николаев, он обнаружил толпу людей. От них исходил густой коктейль ярких эмоций, которые можно встретить на запретных гладиаторских боях. Жуткая смесь возбуждения, наслаждение кровавым зрелищем и отвращение с нотками страха смерти. Иванов решительно направился к толпе, собравшейся возле соседей с этажки Пробравшись через людей, он обнаружил на асфальте лужу крови, в которой переломанной куклой лежал молодой парень. Лицо его превратилось в кровавую кашу, но цепкая память Иванова позволила по останкам сопоставить черты лица. «Как же так, Николаев?» — устало выдохнул он. «Видимо, работать бухгалтером куда тяжелее, чем управлять человечеством». «Простите!» Выкрикнула из толпы зевак полная женщина в ярко-алом платье. «Вы его знали?» «Сослуживец», — пробурчал Иванов, которого начало мутить от таких эмоций окружающих и вида крови. «Простите, позвольте пройти, мне дурно». «Да-да, конечно, понимаю». «Телепата не проведешь фальшивым участием и отходом в сторону». Дамочка полыхала счастьем от того, что ей удалось урвать эксклюзивную информацию. Она уже строила в уме сказку со множеством дополнений, чтобы превратить ее в эксклюзивную сплетню. В ее фантазиях строилась история крепкой мужской дружбы, в которой один товарищ не дождался другого из армии и спрыгнул с крыши. А тут пришел друг и увидел. Ване хотелось придушить дурную бабу. Он уже на пятьдесят метров отошел, но продолжал слышать ее мысли, как любой сильный телепат слышит направленные на него мысли. А прибить сплетницу он хотел из-за того, куда завели ее мысли. Любителем нетрадиционной мужской любви он никогда не был. «Даже если тебе перевалило за полтора тысячелетия, это не освобождает от извечных русских вопросов. Кто виноват и что делать?» На первый вопрос ответа не было. «Нет, в конкретных случаях виновные были очевидными». Но в глобальном масштабе неизвестно, из-за кого или чего некоторые люди застряли в петле времени. На второй вопрос ответ можно найти, но сложно. Иванов четко решил для себя одно — помогать человечеству он больше не будет. Пусть хоть планета сгорит в ядерном огне, он пальцем о палец не ударит. Обидно быть на протяжении тысячи лет самым влиятельным человеком в галактике, сделать для человечества и мирного объединения с инопланетянами столько, сколько никто до него не делал, а в награду за это отправиться в черную дыру. Впрочем, кое-что он мог сделать сразу, например, позаботиться о собственном организме, и для этого ему больше не требуется связываться с вулканцами, оставалось лишь найти спокойное место. Внезапно он почувствовал на себе агрессивное внимание с явным намерением ограбить. Он обернулся назад и встретился взглядом с двумя молодыми людьми на пару лет его младше. Крепкие, в спортивных костюмах и с бритыми головами, они спешили следом за ним. Но стоило парням на мгновение встретиться глазами с намеченной жертвой, как их взгляды остекленели. — Такс, чтобы у вас жизнь была вторником, и что мне с вами делать? Парни молча пялились вдаль остекленевшими глазами. «Ты», — посмотрел он на левого, — «очень удачно, что родители подарили тебе квартиру. Печально, что, имея свое жилье, ты уничтожаешь свою жизнь, занимаясь грабежами. Дай мне ключи от квартиры, и ближайшие трое суток там не появляйся. А ты», — перевел он взор на второго грабителя, — «завязывай с наркотиками. Вы оба должны начать вести честный образ жизни. Хватит преступления и насилия». Заполучив ключи от квартиры, Иванов отправился к жилищу. Идти было недалеко, незадачливый грабитель промышлял в районе своего проживания, что крайне опрометчиво с его стороны. Иванов был уверен, что обоих этих парней без его вмешательства ждала бы печальная участь. Тюрьма, алкоголизм, наркомания и ранняя смерть. Жилье не блистало, но Ваня видел и похуже. Обычная холостяцкая берлога молодого лентяя. Уборку тут в последний раз делали при царе Горохе. На кухне полные с горкой пепельницы с сигаретными бычками. Угол заставлен пустыми бутылками из-под пива. Бесцеремонно открыв холодильник, гость обнаружил внутри одинокую бутылку дешевого пива. «Ох, мышь повесилась». Без зазрения совести он взял единственный достойный продукт в этом жилище. Бутылка открылась с приятным шипением. Ваня присосался горлышку. Куст так себе, но жить можно. Допив пива, он присоединил бутылку к батарее пустых собратьев и приступил к тому, ради чего пришел сюда. Он сконцентрировался и начал преобразование небольшой чайной ложки в колонию нанитов. Материализация давалась ему с трудом. Все же он не древний, способный на подобные усилия мысли. Но все же ложка начала разрушаться с самого кончика. Самих нанитов невооруженным взглядом разглядеть невозможно, но их совокупную массу в виде небольшой серой щепотки было прекрасно видно на белой столешнице. Иван положил ладонь на место щепотки нанитов и немного подождал. Он не испытывал никаких неприятных ощущений, но когда он убрал руку, нанитов на столе не оказалось. Теперь оставалось ждать, когда колония размножится и заработает в полную силу. Тогда без медкапсулы можно будет изменить свое ДНК, исцелиться и улучшить физические параметры. А пока придется походить в очках. После решения проблем со здоровьем стоило заняться финансовым благополучием. Иванов за долгую жизнь привык быть состоятельным человеком. Он уже даже не представлял себя бедным. Сложнее всего ему было отвыкнуть от того, что по его щелчку выполняются любые прихоти. Впрочем, в 21 веке на Земле никто не умеет защищаться от телепатии. А он за тысячу лет тренировок в Сионике догнал по силам телепатии уверенного средничка-бетазоида, а по навыкам был на уровне лучших телепатов в галактике. И хотя ему лично встречаться с древними не пришлось, но эскины прогнозировали, что с высокой вероятностью его навыков достаточно, чтобы защититься от чтения мыслей и внушений со стороны среднего по силам древнего. Выйдя из дома, Иванов размеренным шагом добрался до мусорных баков, в которых копался заросший и провонявший помойкой бродяга. Пожилой мужчина выглядел для бомжа довольно прилично, бородка причесана, одежда не самая грязная для их братья. «Высокопочтенный, позвольте вас отвлечь от столь увлекательного занятия». «А?» — обернулся к Ване, ошарашенный бездомный, моргая серыми глазами. «Это вы мне?» Он повертел головой, выискивая того, к кому обратился солдатик вам вам семён петрович Глубоко уважаемый если у вас нет на сегодня важных дел бросайте все и следуйте за мной мы знакомы опешил семён разглядывая лицо иванова пытаясь безуспешно припомнить кто это не старайтесь все равно не вспомните так вы идете куда испугался семён зачем для вас есть работа банковское мошенничество получите сто тысяч долларов если вы семён петрович откажетесь я найду другого бродягу У бродяги после озвучивания суммы в глазах появился жадный блеск, а во рту пересохло. Он боялся, но в то же время его охватило лихое чувство безбашенности. — Черт возьми! — подумал он. — Чего мне терять? Если сяду в тюрьму, то хотя бы голодным не останусь. А если получу обещанные деньги, то смогу начать жить заново. — А точно заплатите? — с опаской посмотрел он на парня. — Мое слово крепче дюральбита. Вы получите вознаграждение в полном объеме. Так это, выбросив обратно в мусорный бак пакет, который во время диалога продолжал держать в руках, Семён продолжил: "Что делать нужно? Сейчас следуйте за мной. Вам предстоит помыться и надеть чистую одежду". "А помыться!" Радостно заблестели глаза Семён Петровича, а губы расплылись в мечтательной улыбке. "В тёплой воде, в полноценной ванной". Больше слов не требовалось. Бродяга смело последовал за солдатом в его квартиру. Для упаковки грязной одежды бродяги были предоставлены пакеты. Иванов ничуть не выдал своей брезгливости из-за исходящих от бродяги ароматов. Он их чувствовал, но не обращал внимания. Семён Петрович долго намывался в ванной. Затем, найденными там ножницами, подровнял ногти, бороду и волосы на голове. Он с наслаждением переоделся в чистую одежду с чужого плеча. Джинсы, хлопковая светлая рубашка, носки и нижнее белье позаимствованные ивановом у хозяина квартиры. Пока семён приводил себя в порядок, ваня покопался на кухонных полках и нашел банку тушенки с пачкой макарон. Продяга, выйдя из ванной обнаружил на столе две тарелки, в которых с горкой были наложены вареные макароны с тушенкой. высокопочтенный присоединяйтесь к трапезе, к сожалению не деликатесы, но чем богаты Да вы что? Чуть не прослезился семён «Мне макароны, только за радость! Давно домашней еды не пробовал!» Он накинулся на еду, как оголодавший. Впрочем, как, тут неуместно. Последний раз мужчина ел вчера днем и испытывал жуткий голод.